Глава 23. третья То было одно из самых мерзких пробуждений в жизни Лехи. Холод пронзал тело, и сначала даже показалось, что он вновь в горной крепости лежит на полу в ожидании помощи. Через миг наваждение прошло. Стриж вспомнил все, что произошло ранее, и прислушался, не открывая глаз. Если он рефлекторно дернулся, придя в себя а рядом есть кто-то из пауков, то непременно поднимется шум. Трудно сохранить спокойствие, увидев, как пролежавший несколько часов труп начинает шевелиться. Но нет. Тихо. Леха рискнул приоткрыть глаза и оглядеться. Никого. Он лежал на рогоже, брошенной на холодный каменный пол в подвале. Стены и потолок покрывал иней. Слева... Неподвижно лежал Арес. Очнулся? Услышал он голос Райны. Ủ да. Стуча зубами, выдавил Леха. Попытался встать и тут же рухнул обратно. Конечности затекли от долгой неподвижности. Сколько времени прошло? Раздался голос Ареса. Повернув голову, Стриш увидел, как репликант разминает затекшие руки. «Часа три», — сообщила Райна. «Ваши... Хм, трупы нашли на закате. Сейчас уже ночь». В воздухе словно из ниоткуда возникли два свертка одежды. Магичка пронесла их под комбинезоном, попутно нагрев теплом своего тела. С спасибо», — поблагодарил Леха. С такой скоростью он не одевался даже в училище. Ненавижу анабиоз, проговорил репликант, натягивая штаны. Это что? уточнила Райна. Когда мы не нужны, ответил Арес, примеряя башмаки. Нас погружают в специальный сон для экономии ресурсов. В это время жизненные процессы замедляются или прекращаются вовсе. Э-э, не понимающе протянула Магичка. Репликант, подумав, попытался объяснить еще проще. «Когда некого убивать, нас укладывали в стеклянные ящики и замораживали до тех пор, пока не понадобимся». В его исполнении процесс звучал обыденно, но Стрижа передернула, стоило это представить. Видимо, не его одного. «И вы на это соглашались?» После продолжительного молчания тихо спросила Райна. «Нас не спрашивали?» — пожал плечами Арес. «Мы же были имуществом. А кто спрашивает у ножа, чего он хочет? Лежать в ящике? Остругивать ветку? Или вонзаться в живое тело?» И зло прищурился, будто выцеливая уязвимое место на теле врага. Судя по молчанию... Райна, в волю нахлебавшаяся каторжной жизни, его понимала. «Что в замке происходит?» – сменил тему Леха, с трудом пропихивая пуговицу в петлю. Попытка застегнуть камзол замерзшими пальцами превратилась в настоящее сражение. «Стража на ушах!» – ответила Райна. Барон Сандри, командир личной охраны графини, поклялся отыскать предателя – и лично снять с него шкуру. Он считает, что шпион не смог вовремя уйти из замка и потому убил тех, кто может вывести его на чистую воду». Лехов вспомнил семью убитого Генриха. «Что ж, теперь хотя бы не придется изображать при вдове ее чудом выжившего мужа». «Мы не перестарались?» – с сомнением протянул он. «Пойдет наш агроном выяснять, кто ломает саженцы с учетом переполоха и поиска убийцы?» «Вот и выясним», – произнесла Райна с легкой нервозностью в голосе. «Готовы?» Из воздуха появились две проходки с золотым плетением. Пустотники взяли по одной и спрятали под одеждой, не желая привлекать лишнее внимание. «Где достала? уточнил Леха главным образом для того, чтобы понять, есть ли где-то новый труп, который могут обнаружить в самое неподходящее время. «У работников, которые носят и монтируют клинки, перерыв на отдых и ужин», — пояснила Райна. «В ближайший час вряд ли хватится, а если и так, сперва подумают, что потеряли». «Часа должно хватить», — одобрил Стриж. «Ну что?» Погнали! Узнай, поднебесники, что Райна нарочно сломала два саженца бесценной амброзии. Содрали бы с нее кожу заживо. Пустотники относились к этому факту куда проще. В катках оставалось еще десятка-два таких. Да и шанс похитить того, кто владеет секретом их выращивания, стоил куда больших жертв. Пустотники под видом пары слуг, внимания на которых обычно не обращают, прятались в тени, ожидая жертву. Леха поправил чуть великоватые перчатки и поудобнее перехватил кандалы из хладного железа, следя, чтобы те не звякнули в самый неподходящий момент. Замок пауков был выше всех, до сих пор виденных стрижом. Пять этажей, из которых два верхних занимала местная знать и их семьи. Пробираться туда пустотники даже не пытались. Слишком много охранных плетений, среди которых были и золотые. Слишком много стражи. Зато подкараулить нужного человека в коридоре у лестницы большого труда не составляло. Охраны тут по случаю поисков преступника не было, а большая часть прислуги уже спала. А если кто-то пройдет мимо в неурочный час, кто не обратит внимания на пару слуг в клановых ливреях и с знакомыми лицами. Пустотники недаром взяли внешность тех, кто уже отправился на боковую. Барон Рифа не слишком спешил. Может, повреждение саженца заметили не сразу, а может, вельможа спал и пришлось потратить время на одевание. Как бы то ни было, он учел новую опасность – и явился ко входу в сопровождении троих охранников, один из которых, со всей очевидностью, был боевым магом. Райну Стриш не видел, но ощутил короткое прикосновение к плечу, условный знак готовности к действию. Арес, очевидно тоже почувствовавший касание, спешно зашагал на перерез спускающемуся по широкой лестнице рифе. Пара стражников тут же перегородила репликанту дорогу, не позволяя приблизиться к барону. «Ваша милость!» – почтительно склонился Арес, пряча костяной кинжал за раскрытой ладонью. Встал он так, что все вынуждены были остановиться на лестничном пролете, оставив коридор чуть позади. «Вас срочно! Требует ее сиятельство!» Выпалил репликант заготовленную фразу. Оставалось только надеяться, что Рифа сейчас идет не от графини, иначе получится неловко. Увы, так и оказалось. Нахмурившись, барон подозрительно уставился на Ареса. «Я видел ее сиятельство буквально только что», — начал он, но дожидаться окончания речи диверсанты не стали. Кинжал с пояса одного из стражников внезапно выскочил, будто сам с собой, и в следующее мгновение уже вонзился ему в горло. А перед самым лицом второго из ниоткуда возникло знакомое по бою с вивернами сияющее перо и вонзилось ему в глаз. Барон Рифа инстинктивно шагнул назад, окружая себя защитным коконом, Но подобравшись со спины Леха без труда прошел сквозь магический барьер и захлестнул шею жертвы цепью от кандалов. А тем временем одним быстрым движением сократил дистанцию и вбил в горло мага телохранителя костяной клинок. Стриж закинул придушенного рифу на плечи. «Сразу на входе в крыло для прислуги чулан для метел и ведер», напомнило расположение укрытия Райна, вытирая с лестницы кровь лоскутом, оторванным от мундира стражника. «Замыть кровь тщательнее времени не было, да и для полутемной лестницы, освещенной ввиду позднего часа единственным фонарем, достаточно. Ну а утром диверсантов здесь уже не будет». «Поджигай!» — приказал Леха Райне. «Время пошло!» И, схватив одного из покойников за воротник, поспешил в коридор. Арес потащил обоих оставшихся. Пробраться к клановому артефакту мимо слуги охраны в компании столь значимого пленника незамеченными можно было не мечтать. По меньшей мере, стражу у входа в подземелье придется убить. А этот прискорбный факт очень быстро станет достоянием общественности. Но если общественность будет занята другими делами, шансы на успех значительно увеличатся. Не желая попасться кому-либо на глаза, пустотники с оглушенным рифой на плече вернулись в крыло для прислуги и заняли кладовую с узким окном, из которого открывался вид на двор и верфи. Осторожно уложив барона по соседству с ведрами и швабрами, Арес быстро и сноровисто сковал его кандалами, а затем присоединился к стрижу, ожидая начала представления. «Маг на твоей стороне — это хорошо! Сильный маг — вообще отлично! А уж когда маг подкреплен огнесмесью, Вообще великолепно. Хотя пауки с этим, скорее всего, не согласятся. Сухое дерево на верфи и без помощи райны полыхнуло бы душевно, но магичка превратила пожар в апокалипсис. В замке поднялся ветер. Огонь всасывал кислород с такой силой, что срывало навесы и плохо закрепленные куски кровли с хозяйственных построек. Стражники на башнях попадали на пол, чтобы не быть утянутыми в адское пламя. Оставалось надеяться, что сама Райна учла этот фактор и не стала жертвой собственноручно разожженного пожара. Из разлетающихся горящих обломков полыкнули сгрудившиеся у пирсов корабли, а с них пожар перекинулся на остальные портовые постройки. «Ну ни хера себе!» выдохнул Леха, пораженный результатами диверсии. Если бы не двойная стена, отделяющая порт от остального замка, резиденция пауков могла бы серьезно пострадать от огня. Но и так разлетающиеся во все стороны искры и куски полыхающей древесины грозили распространением пожара. Замок быстро превратился в разворошенный муравейник. Не ожидавшие такого кошмара слуги и простые воины растерялись, не зная, что делать. Их командиры только вносили сумятицу, отдавая противоречивые приказы. Кто-то грозно орал, требуя бежать в порт, тушить корабли. Кто-то, наоборот, призывал запереть ворота и спасать замок. Оглушительный взрыв заставил всех замолчать. Крепкий каменный лабаз, в котором пауки хранили запасы муки, разлетелся на куски. Обломки камней, словно картечь, смели все живое во дворе перед замком, а неживое превратили в щепки. Все выходящие во двор окна замка выбило ударной волной и осколками. Одержимые едва успели пригнуться, но все равно заработали по несколько порезов. Сквозь гул огня раздавались стоны и крики раненых. Слуги и простые стражники, посеченные осколками, заливали мостовую кровью. Выжило лишь несколько магов, защитивших себя мерцающими коконами еще в момент начала пожара. «Мука взорвалась», — спокойно, даже безразлично констатировал репликант. Рукотворный апокалипсис его совершенно не впечатлил, хотя магичка действовала строго по рекомендациям искусственного солдата. За стеной в порту раздался еще один взрыв и ввысь взметнулся огненный факел. «А это уже что-то на кораблях!» В голосе Ареса прозвучал интерес. «Любопытно что, может масло?» Стриж даже не стал отвечать на вопрос, прислушиваясь. В коридоре за дверью слышались топот и взволнованные возгласы. Разбуженные взрывами и криками люди спешили на помощь пострадавшим. Пустотники же продолжали наблюдать, терпеливо дожидаясь, пока замок опустеет. Как оказалось, среди пауков хватало магов, владеющих водной стихией. Они без затей поднимали целые пласты воды из порта и заливали бушующее пламя там, где еще можно было что-то спасти. Верфь с просушенной корабельной древесиной за короткое время успела прогореть так, что смысла тратить ресурсы на ее тушение попросту не было. Стриж лишь покачал головой, представив, сколько вреда при желании могла нанести кречетам Вивьен. Будучи старым и богатым кланом, пауки озаботились противопожарными магическими плетениями для всех значимых построек, начиная от верфи и заканчивая замком. Но знаний и опыта Райны хватило, чтобы нарушить узор в ключевых местах так, что в критический момент защита не сработала. По возвращении Надо обязательно сообщить Дарану об этом подозрении. Пусть проверит всю магическую охранную систему замка на целостность. А то в следующий раз уже пустотники рискуют вернуться на пепелище. «Надо устроить пожары в жилом крыле, пока мы рядом», — хищно прищурился Арес. «Ты чего?» — ошалело уставился на него стриж. «Зачем?» «Маги быстро управятся с пожаром у замка», — указала Рес в окно. Там как раз паук заваливал кучей земли горящие обломки, некогда бывшие одной из хозяйственных построек. «А так мы раздергаем их силы, заставив спасать иждивенцев», — хищно усмехнулся репликант. «Заодно покормимся бегущими прочь от опасности магами». «Отличная идея!» Тут же поддержала помалкивавшая до того Белочка. «Мне-то обеда не досталось!» «Успеешь еще!» Пообещал ей Леха, а сам мотнул головой в сторону двора. «Все, кто может что-то предпринять, уже там! Наверху в основном женщины и дети!» «Тем лучше!» Усмешка Ареса превратилась в звериный оскал. А Леха невольно вспомнил женщину, до рассвета сидевшую у его постели в лазарете, и детей, нежно обнимающих папу. А сколько еще детей он сегодня оставил сиротами? Наверное, немало. Но когда он, стриж, даст добро использовать этих детей в качестве отвлекающего маневра и корма демонам, настанет пора отправляться в ад, где его, несомненно, давно ждет персональный котел. «Мы не будем этого делать!» — твердо сказал он. «Почему?» — удивилась Белочка. «Почему?» — в торе ей недобро прищурился репликант. В его оскале было все меньше человеческого, и Леха буквально шкурой почувствовал его готовность рвать на части. И все доводы, связанные с моралью, он не воспримет. «Потому что на верхних этажах отдельный контур противопожарного плетения», — соврал он. «И его райно испортить не успела. А нам с тобой сейчас...» Самое время двигаться к порталу. К моменту появления твоих братьев мы должны подготовить путь к отступлению на случай, если что-то пойдет не так. Упоминание братьев заставило Ареса успокоиться и собраться. Ради них он без раздумий готов был даже умереть. Не то что отказаться от десерта из гражданских магов. Если демон внутри него и требовал крови, репликант быстро заставил его заткнуться. Бери языка, приказал Стриж, желая занять Ареса важным занятием и тем самым уменьшить вероятность самодеятельности. Репликант закинул на плечо бессознательное тело. Погоди! попросил Леха и, отрезав ножом кусок окровавленной рубахи одного из покойников, Замотал рифе руки так, чтобы барон выглядел раненым, которого несут для оказания помощи. Заодно скрыл большую часть цепей. Теперь кандалы не особо бросались в глаза. Подумав, добавил еще одну окровавленную повязку на голову барону, чтобы придать больше достоверности картине. «Двигаем!» — скомандовал стриж, открывая дверь в коридор. До первого этажа добрались практически без происшествий. Бегущие мимо люди не придавали большого значения еще одному раненому, которого куда-то несли. Лишь один из встреченных магов удивленно моргнул, нахмурился и удивленно спросил «Барон Рифа? Почему он в цепя?» Договорить не успел. Леха пронзил его костяным клинком И втолкнул в первую попавшуюся дверь, покидая слишком оживленный коридор. Арес скользнул следом. Под ногами хрустели осколки стекла. Комната, к счастью для ее обитателей, оказалась пуста. Сейчас пустотники не стали бы рисковать и тратить время, а просто убрали свидетелей. Прислонив леденеющего мага к стене, Леха отодвинул свободной рукой занавеску и выглянул в окно. Верфь и корабли еще горели, а вот с большинством очагов возгорания во дворе пауки уже справились. Но тут, не позволяя им расслабиться и обратить более пристальное внимание на происходящее вокруг, появились пустотники в крылатых эгидах. Благоразумно держась подальше от пожара, они устроили воздушную карусель, кружа вокруг замка, то и дело исчезая в темноте, а затем вновь появляясь. Это мельтешение создавало впечатление, что налетчиков намного больше, чем было на самом деле. Появление врага мобилизовало пауков. Стрихнув оцепенение, первыми зарали офицеры-стражи. Появился враг, которого они ждали и знали, что делать. Команды подхватили сержанты, и десятники, пинками и оплеухами, приводя подчиненных в чувства. На стены устремились отряды воинов. Растерянное стадо на глазах превращалось в грозный военный механизм, словно искры пожара разожгли в воинах пламя мести. Следом посыпались приказы от боевых магов. Слуги хватали ведра, инструменты, а затем бежали заливать и засыпать песком новые очаги пожаров. От горящих кораблей и верфи разлеталось немало искр и горящих обломков, но с ними уже справлялись без помощи магов, занятых или врагами, или наиболее опасными участками пожара. В небо полетели боевые заклинания. Отчасти пустотники уворачивались, стремясь продемонстрировать противнику, что воспринимают магию как серьезную опасность. Те заклинания, что достигали цели, не причиняли налетчикам видимого вреда. Оставалось надеяться, что пауки как можно дольше будут считать, что именно крылатые артефакты поглощают атакующую магию и попытаются их перегрузить. Среди атакующих попался и кто-то толковый. Осознав, что от прямого воздействия враг каким-то образом защищен, один из пауков на большой скорости запустил крупный ком земли в крылатую фигуру в небе. Та едва увернулась. В отличие от магических огненных шаров, безвредных для пустотников, плотный комок почвы и камней был очень даже настоящим и опасным. «Скоро вернусь», — зло оскалился репликант и, не дожидаясь реакции на свои слова, сбросил пленника на пол, а потом выпрыгнул в разбитое окно, вынося остатки рамы. Мак не успел отправить в небо второй земляной снаряд. В его спину вонзился костяной клинок Арреса. «Мля...» Ёмко охарактеризовал происходящее Леха, соображая, как поступить. Бросать ценного пленника одного не хотелось, но еще больше не хотелось оставлять репликанта без присмотра на поле боя. Оглядевшись, он сунул скованного паука в шкаф и подпер дверцы стулом. Понадеявшись, что этого хватит, Леха одним прыжком перемахнул через законный проем и побежал к Аресу. Тот, надо отдать должное, перекинул руку жертвы себе через плечо и фактически волок, нанизанным на клинок, в сторону замка. В общем хаосе походило на то, что он выносит раненого с поля боя, но стоило приглядеться внимательней, как возникали вопросы. К примеру, какого демона, раненый, стремительно покрывается инием. Один такой внимательный уже направлялся к репликанту с обнаженной шпагой, но его остановил подлый удар ножом в шею, аккурат под край шлема. «Какого демона? Никто не стреляет!» заорал кто-то во дворе, перекричав даже гул огня. Леха зло усмехнулся на бегу. Выведенные из строя баллисты превратились в бесполезные конструкции из металла и древесины. Зато, как выяснилось, был у пауков и другой козырь против крылатых противников. До боли знакомый бледно-голубой луч протянулся к одной из крылатых фигур, и та начала плавно снижать высоту. Проследив взглядом, Стриж без труда увидел хорошо одетого паука с птицеловом в руках, а рядом с ним в снижающуюся фигуру уже целилась два арбалетчика. «Мия!» — пронеслась в голове жуткая догадка, и, не раздумывая, Леха со всех ног бросился к цели. Опоздал он буквально на пару секунд. Арбалетные болты один за другим полетели точно в незащищенную шлемом часть лица пилота-эгиды. Долететь им не дали. Между стрелками и целью появилась сфера, которой маги защищали себя от метательного оружия. Арбалетные болты превратились в пыль, но снижаться фигура в эгиде не перестала. Пока бойцы озирались, пытаясь увидеть предателя, Леха уже врезался в ближайшего, сбивая с ног. Во второго арбалетчика уже влетело световое перо. Мак, не опуская птицелова, закрутил вокруг себя огненный вихрь, не позволяя подойти. Эта вспышка привлекла было лишнее внимание, но оставшиеся в воздухе пустотники тут же перехватили инициативу. Арбалетный болт работы древних пробил голову одного из спешащих на подмогу боевых магов. Второй паук с криком упал на брусчатку, держась за живот. На одной из башен дико орали в несколько голосов, но из-за чего именно снизу было не разглядеть. Под обстрелом с неба паукам стало недострежаться с товарищами. Уцелевшие воины и маги отступили под защиту замка. Кто-то из офицеров скомандовал принести стрелковые щиты, ему вторили голоса, требующие прикрытия арбалетчиков. Леха же, оставив лежащего на мостовой арбалетчика Райне, ринулся в огненный вихрь и вонзил костяной клинок в грудь мага. Свободной рукой он выдернул птицелов из разом ослабевших пальцев. Освобожденный пустотник торжествующе взревел, и только тут Стриж понял, что это была не Мия, а один из репликантов. Искусственный солдат тут же спикировал во двор и несколькими взмахами бритвенно-острых крыльев перевел фокус внимания с Лехи на себя». Устроенная им кровавая и стремительная мясорубка дала время уйти. Перебросив птицелов через плечо, стриж ногой отпихнул буквально примёрзшего к ножу мага и коротко полоснул тому по горлу. «Эй!» — возмутилась Белочка. «Я не доела!» «Есть дела поважнее!» — рыкнул Лёха и бегом направился к Аресу. «Взяли, Рифу!» — раздался голос Райны неподалеку. От неожиданности пустотник сбился с шага. «Да!» — бросил он, поспешно забираясь в комнату через окно. Арес, оставив у стены заледеневшее тело, влез следом. «Райна!» — позвал Леха. «Тут!» «Двигаем к порталу!» — приказал он, достав начавшего приходить в себя пленника из шкафа. Короткий, выверенный удар снова отправил его в беспамятство, а диверсанты устремились к цели. Вопреки ожиданиям, стражников у входа в подземелье не было на месте. Или их сдернул на подмогу командир, или самовольно покинули не такой уж важный сейчас пост, поспешив на выручку к своим. Имело смысл, учитывая охранное плетение. «Проходки не потеряли?» – на бегу спросила Райна. «На месте!» «Порядок!» В подземелье влетели на бегу, не опасаясь ловушек. Их на время работ либо отключили, либо явно обозначили безопасный маршрут там, где обезвредить их было невозможно. Пробегая мимо коридора, они услышали множество взволнованных и испуганных голосов. Говорили на эльфийском. Вспомнив, что Райна рассказывала о новом месте содержания пленников, Леха промчал мимо. «Чужаки! Не его печаль! Своих бы сохранить в целости!» «Арес! Открывай!» — рявкнул Стриж, едва они вбежали в зал с клановым артефактом. Времени любоваться красотами не было. Пока репликант колдовал с золотой вязью на полу, Леха с Райной поднимали сделанный из окованного сталью бруса засов и отодвигали тяжелую конструкцию с клинками от зеркала. «Можешь как-то испортить это, чтобы нас не заперли, пока мы по ту сторону?» «Попробую», — коротко бросила Райна. «Мои пустотники недалеко. Сил хватит». Тяжелое дыхание выдавало ее местоположение. «Займись». «Я пока присмотрю за коридором», — ободрил ее стриж, поудобнее закрепив мешавшийся птицелов за спиной. Жар магического огня заставил отойти к дальней стене. Невольно вспомнилось, что температура плавления стали выше тысячи градусов. И именно столько сейчас выдавала Райна. «Ты не повредишь зеркало?» — напрягся от одной мысли Леха. «Нет!» — уверенно ответила магичка. «Клановые артефакты и зеркала так просто не разрушить!» Зал превратился в парилку, наполненную едким вонючим дымом. Пустотники закрыли рукавами лица, но дышать все равно становилось все труднее и труднее. Что-то тяжелое с лязгом рухнуло на пол. Вероятно, отвалилась какая-то из деталей клети. «Все!» — наконец устала, выдохнула девушка. Стриж, прищурив слезящиеся от дыма глаза, оглядел результат и восхищенно выматерился. Клетка выглядела словно пособие по последствиям ядерного взрыва. Оплавленный металл застыл уродливой фигурой, творением сумасшедшего скульптора. Одна из створок свалилась на пол, загораживая путь к порталу. Вторая висела на уцелевшей петле. «Охренеть!» — выдохнул Леха. «Замкнуть клеть обратно теперь невозможно. Только ломать и уносить на переплавку». Действуя засовом как рычагом, Стриж и Арес отодвинули упавшую створку, чтобы можно было пройти, не касаясь раскаленного металла. На удивление, диверсантов никто не преследовал. Защитники замка были слишком заняты внешней угрозой, но каждая лишняя минута увеличивала риск для пустотников в эгидах. Еще кто-то мог сообразить, запускать в них камни, или могло оказаться, что у пауков припасены еще птицеловы. Чем раньше они протащат через портал пленника и саженцы, тем больше шансов, что никто из друзей не погибнет. «Я проверю», — завершив работу с плетениями, сообщил Орес и без колебаний шагнул в портал, выставив руку перед лицом на случай, если с той стороны ждало препятствие. Вернулся парой секунд позже. «На первый взгляд порядок», — сообщил он. «Райна, фиалы!» напомнил Леха. Магичка без промедления вытащила из поясного кармашка пару прихваченных с базы сосудов. «Этот с моей кровью», сообщила она, бросая один репликанту. Тот поймал его на лету и сунул в карман. Второй фиал достался стрижу. Он поспешно пустил кровь в пленнику, наполняя будущую филактерию. «Поспеши!» Попросил, бросая Фиал Аресу. «Сделаю все необходимое», — пообещал тот, ловя сосуд и снова скрываясь в портале. Потянулись тягостные минуты ожидания. Леха пытался прислушаться к происходящему снаружи, но слышал лишь взволнованную эльфийскую речь и грозные оклики стражников, поставленных надзирать за пленниками. Они могли создать проблемы, но пока не покидали пост, оставаясь в тюремном блоке подземелья. «Сделано!» – объявил репликант, выходя из портала. «Отлично!» – облегченно выдохнул Стриж. «Райна, проверь, все ли в порядке с проходом через портал, а потом разведай, что по пути к саду!» Сам же подхватил пленника и поволок того к зеркалу. Осмотреться как следует не удалось. Но на первый взгляд замок пауков вел в пустующие руины. Сквозь пролом в стене виднелся кусочек неба и верхушки деревьев. Обыскивать все сверху донизу на предмет опасностей или ценностей времени не было. Как не было времени перенастраивать портал на свою базу, передавать пленника под охрану, Затем производить обратную настройку на замок пауков. И охранять языка тоже некому. Надеюсь, ты везучий, а тут нет голодных хищников. Пробормотал стриж, надежно связывая пленнику ноги лоскутом, срезанным с его же одежды. Далеко не уползет, а они, по идее, вернутся довольно скоро. Но, как говорили лёхины земляки, человек предполагает, а бог располагает. Подземелье на стороне пауков всё ещё пустовало, что внушало некоторый оптимизм. «Райна?» — на всякий случай позвал Стриж. «Тишина. Ну да, сейчас она должна проверять, безопасен ли путь к саду. «Двигаем за саженцами!» приказал аресу и взбежал вверх по лестнице. Голоса, доносившиеся из коридора уровнем выше, стали громче. «Заткнули рты!» – я сказал! – разгневанно взревел кто-то. За характерным свистом плети последовал крик боли. «Арт, не порти товар!» Тут же раздался еще один голос. «Да демон бы побрал этих остроухих!» Разъярился, очевидно, Арт. «Ты же сам слышал! На замок напали! Мы нужны наверху!» «У нас своя работа! Охранять имущество клана!» Грозно рыкнул на него второй. «Прикажет ее сиятельство прикончить их! Прикончим!» «А сейчас приказ — охранять!» Момент перемены в Оресе Стриш упустил. Лишь пробежав лестничный пролет, осознал, что не слышит его легких шагов следом. Обернувшись, увидел, как репликант свернул в боковой коридор. «Еще один защитник угнетенных на нашу голову!» горестно возопила Белочка. Леха тихо выругался и поспешил за Аресом. Чисто по-человечески порыв он понимал и даже одобрял, но жестокая истина состояла в том, что всех не спасти. А сейчас, тратя время на чужаков, репликант рискует своими. Остановить его не успел. К тому моменту, когда Стриш настиг напарника, тот уже расправился со стражей. Точнее, почти расправился. Ошарашенно моргнув, Леха уставился на стремительно покрывавшегося чешуей репликанта. Тот держал в когтистых руках истошно орущего паука и уже нечеловеческим голосом рычал. «Имущество! Я уже купался в кровитех!» «Кто так меня называл?» То, что называли так эльфов, а не его самого, Арес, очевидно, уже не осознавал. Да и много ли там сейчас было от Ареса? Чудовищные клыки вцепились человеку в глотку, вырывая кусок мяса. Ставшие массивными руки, нет, уже лапы, подняли фонтанирующее тело над головой, купаясь в горячей крови. Раздались полные ужаса крики эльфов.